Глава 19 Гайдар лежал на кровати, читал книгу, но не мог сосредоточиться. Из головы не шла его невеста. Он уже скучал по Лилиане. Он привык проводить с ней время с утра и до вечера. Правда, в северной пустоши на него обрушатся дела, но об этом он старался не думать. В мыслях была одна Лилиана. Интересно, она уже получила венец? Он ей понравился? Жаль, что он не видел ее эмоции Ему хотелось увидеть, как она радуется его подарку. Гайдар уже не мыслил жизни без нее и хотел поскорее увезти. В северную пустошь Приготовления к свадьбе его изрядно вымотали с утра и до вечера его облачали в раз одеяния истолковывали как он должен завтра себя вести в храме что говорить надоело принц услышал за дверью шаги точнее почувствовал ее присутствие он слышал про чудной обряд невесты перед свадьбой и ему было любопытно посмотреть на Лилиану в мокром, облепившем стройное тело платье. Улыбнулся своим мыслям. «Завтра она станет его. Только его. И тогда Лилиана будет играть уже по его правилам». Принц прошагал к своей дорожной сумке, достал три рубида, подбросил на руке, закрыл глаза, представил Оскара и выкинул рубины в центр комнаты. Перед ним, словно в огромном мыльном пузыре, показался оскар где-то в подземелье. Вероятнее всего, он в этом дворце. Глаза округлились от ужаса, когда его взору предстало нечто. От ярости Гайдар скачал на ноги, ногой развеял видение, взял в руки кинжал, накинул на себя камзол и, Пулей выскочил из помещения. Лилиана проснулась от неприятного зуда. Вся кожа жутко чесалась. Грязная корка грязи отваливалась кусками. Покрутила головой в разные стороны. Тусклый лунный свет заливал комнату. Кейни рядом нет. Окно открыто нараспашку. Странно, она точно помнила, что его запирали на ночь, как и двери прохладный ветер щекотал щеки развеял волосы духота спала принцесса приподнялась на локтях закрыть окно что ли но ведь запрещено вставать с кровати до рассвета до нового обряда вытянулась на кровати ткань хоть и высохла но оставляла неприятное ощущение на коже которая невыносимо чесалась за стенкой послышались шорохи и какая то возня как тогда когда блондин стоял по ту сторону двери неужели додумать да не успела звуки доносились все отчетливее и теперь не было ни малейшего сомнения кто там но что ему надо принцесса терялась в догадках звуки не прекращались девушка покрутилась с одного бока на другой Попыталась уснуть, но сон не шел. От злости рывком села на постели, вскочила и помчалась к стене. Нажала на рычаг, каменная кладка тут же выдвинулась. Все произошло слишком быстро. Она едва различила фигуру в черном балахоне от ног до пят, на голову накинут капюшон. А потом она увидела голубые искры из пальцев. В руку вонзилось что-то острое, и принцесса провалилась во тьму.